Оно все тут загадит. Брысь, брысь!» Но прогнать птицу оказалось непросто. Когда Фандорин сбежал по лестнице, попугай переместился в гостиную, на телевизор. Фандорин спустился, попугай преспокойно перелетел обратно на перила. Проделав маршрут вверх-вниз еще пару раз, магистр остановился. У оппонента было явное преимущество в свободе передвижения.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 Да, я ведь получаю от вас по несколько имейлов в день. Не перебивай меня, Ники. Что я хотела сказать? Ах да, про подарок. Некоторое время назад задаю я поиск на новой странице со словом Теофельс. Я делаю это периодически и вдруг вижу.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 «Войдите, Джагдиш!» Возглас адресовался Батлеру. Улыбчивый индеец во фраке и белейших перчатках вкатил столик, на котором сверкали фарфором, хрусталем и серебром чашки, вазы, приборы, а посередине красовался кувшин с орхидеей.